Глава 12. 21 апреля 2015 года. 21 час 8 минут. Лаборатория ЗАО «Прогрессивные технологии». Новосибирская область. Когда тяжелая металлическая дверь силой ударилась о стену, Саша, стоявшая позади всех, инстинктивно зажмурилась. Она слышала крики охранников, людей, звуки падающих на пол тел, тяжелое дыхание лили рядом, но открыть глаза так и не смогла. Больше всего на свете она хотела выбраться отсюда, но малодушно не желала видеть, чего им всем это будет стоить. Она почувствовала, как кто-то взял ее за руку, сжала пальцы, опустила голову и только тогда открыла глаза. Карина стояла рядом, вцепившись в ее ладонь, и сильно дрожала. «Мне страшно», – одними губами прошептала она. Саша кивнула, ей тоже было страшно. Наконец Нев опустил руки и повернулся к друзьям. Глаза его были полностью залиты чернотой, а на губах играла легкая ухмылка, как будто то, что только что произошло, приносило ему удовольствие. «Путь свободен», – двойным голосом, который наводил ужас на всех, кто его слышал, произнес он. Дементьев, держа наготове пистолет, вышел первым. За ним торопливой вереницей потянулись все остальные. Один из живых, а теперь уже бесповоротно мертвых, охранников лежал у самого порога и им пришлось переступить через него уже выйдя в следующую комнату саша обернулась до боли в груди хотелось еще раз увидеть войтаха но не встоял сразу за ней сверлил ее взглядом самой смерти и она не смогла ничего разглядеть быстрее быстрее подгонял всех дементьев стоя уже у выхода в следующую комнату у нас нет так много времени они вышли в абсолютно пустой и мертвенно спокойный коридор Долгов коротко объяснил Дементьеву и Ване, как добраться до ближайшего выхода и куда идти, если вдруг тот окажется заблокирован. Все видели, что он не жаждет идти с Невом, спасать остальных пленников, но выбора ему не оставили. Уже поздно было отступать назад. Если он теперь бросит их, его убьют свои же. И он это прекрасно понимал. Когда неф и Долгов скрылись за поворотом, который вел к лестнице на второй этаж, остальные двинулись к выходу. Дементьев шел первым, осторожно выглядывая за каждый угол, а девушки следовали за ним, а Ваня замыкал. В какой-то момент им показалось, что никакой охраны в здании уже не осталось, или, по крайней мере, ее не было в этом корпусе, но уже перед следующим поворотом, последним перед дверью на выход, они в этом разубедились. Не успел Дементьев выйти из-за угла, как тут же раздалось несколько выстрелов. Пули угодили в стену, взрывая и разбрасывая вокруг штукатурку. Дементьев тут же отпрянул назад, прижавшись к стене и дав знак остальным сделать то же самое. «Кажется, он там один!» едва слышно прошептал он, выжидая момент, чтобы нанести ответный удар. «Сможешь уложить?» тревожно спросил Ваня. «У меня есть выбор». Дементьев глубоко вдохнул, а затем резко выглянул за угол, несколько раз выстрелив. В глубине коридора раздался мужской вскрик и звук упавшего на пол тела. «Гребанное gta проворчал Дементьев, убедившись, что путь дальше свободен. Они добежали до выхода и с помощью Сашиного ключа без проблем выбрались на улицу. Если до этого момента всем казалось, что дальше станет легче, то они были глубоко разочарованы. Большая площадка перед зданием оказалась пуста. «Где... где вертолет?» – выдохнула Саша. «Твою мать!» – выругался Дементьев, держась за бок. Видимо, физическая подготовка не была его сильной стороной, хотя внешне он всегда казался Саше достаточно спортивным человеком. Впрочем, не ей судить. Она сама уже едва дышала. Ваня выругался гораздо экспрессивнее, а затем нажал кнопку коммуникатора. «Вертолет исчез!» «Он не исчез!» Тут же раздался в наушники голос Долгова. «Просто вы вышли с другой стороны!» «Здесь две вертолетные площадки. Сейчас проще всего обогнуть здание слева. Этот путь дальше, но там нет окон. Меньше вероятности, что вас заметят». Ваня выключил коммуникатор и нервно рассмеялся. «Вот придурки!» «Будет, что внукам рассказать», неожиданно заявила Карина, чем рассмешила уже всех. Стараясь не отходить далеко от стены, они двинулись в указанном долговом направлении. Вертолет действительно оказался на второй площадке с другой стороны трехэтажного здания. Однако добежать до него они снова не смогли. Едва только оторвавшись от стены, Дементьев, все еще возглавлявший их маленькую группу, неожиданно упал на колени, а затем согнулся пополам, выронив пистолет. Все тут же бросились к нему. «Эй, ты чего?» – настороженно спросил Ваня, присаживаясь рядом с ним. Саша, увидев, как он продолжает держаться за бок, внезапно все поняла, устыдившись собственных мыслей о его физической подготовке. «Дай посмотреть», – велела она, пытаясь отнять его руку. Ладонь казалась вся в крови. «Мамочки», – прошептала Карина, увидев это. Саша расстегнула его куртку и приподняла насквозь промокшую окровавленную футболку. Из входного полевого отверстия довольно сильной струей лилась темно-бордовая кровь. «Зацепила. Ещё там, в коридоре». С трудом произнёс Дементьев, поморщившись и глухо застонав, когда Саша попыталась ощупать рану внимательнее. «Какого чёрта молчал?» – процедила она. «А что толку говорить?» Саша только вздохнула. Выходного отверстия она не обнаружила, значит, пуля всё ещё оставалась внутри. «Нужно срочно в больницу», – сказала она, бросив быстрый взгляд на Сидоровых. Это и будет нашим пунктом назначения, кивнул Ваня. А пока сделай что-нибудь. Пока я могу сделать очень мало, огрызнулась Саша. Хорошо, если в вертолете будет аптечка. Чтобы добраться до вертолета, следовало сначала чем-нибудь зажать рану, однако в ее пижаме не было ни одного кармана. Повезло, что Войтых отдал ей куртку. Саша порылась в его карманах, обнаружив в одном из них носовой платок. Значит, у него все еще часто шла носом кровь, хоть он утверждал, что это уже осталось в прошлом. Ещё одна маленькая ложь в копилку. Абсолютно незначительная на фоне всех остальных, но ещё одна. Саша прижала платок к ране, а Ваня помог Дементьеву подняться. До вертолёта оставалось не так далеко. «Кто-нибудь из вас умеет обращаться с пистолетом?» – спросил Дементьев, снова поморщившись от боли, когда Ваня закинул его руку себе на плечо. «Боюсь, я уже не в состоянии». «Я умею!» – тут же отозвалась Лиля, поднимая пистолет земли, и, поймав на себе взгляд брата, спокойно уточнила. «Это входило в мою подготовку в обществе!» Добравшись до вертолета, Саша даже нашла в нем аптечку, чтобы обработать Дементьеву рану. Насколько это было возможно в данных условиях? Спустя еще несколько минут появились и Нев с Долговым, приведя с собой троих человек. Ими оказались молодые мужчины и женщина в таких же серых пижамах, как и все подопытные в лаборатории, а также грузный пожилой мужчина с седыми волосами и длинной бородой. При первом взгляде на него Саше показалось, что это тот самый целитель из Хакасии, с путешествия к которому и началось то, что сейчас заканчивалось вертолетом посреди сибирской тайги и окровавленным Дементьевым с пулей в животе. Однако уже в следующую секунду она поняла, что ошиблась. Мужчина был совсем другим. Девушку она даже видела раньше. Она была одной из тех, на ком Сашу заставляли демонстрировать свои способности гипнозу. «Граждане экстрасенса кто-нибудь из вас обладает целительским даром?» Тут же поинтересовался Ваня, когда все трое забрались в вертолет. Те растерянно переглянулись и замотали головами. «Я умею читать мысли», – тихо произнесла девушка. Мужчины предпочли промолчать. «Тогда проходим назад и занимаем свои места. Карина, ты с ними». Карина торопливо последовала за новоприбывшими. Видимо, ее пугал вид крови, а ее вокруг было очень много. «Нев, а вы?» Ваня посмотрел на их старшего товарища. Глаза того снова стали обычными, со светло-серой радужкой, однако кончики пальцев он держал соединенными. «Что я?» – не понял он. «Вы можете к помощи своей магии как-то помочь Дементьеву?» Нев с сожалением покачал головой. «Моя магия не умеет лечить». Ваня вздохнул. «Тогда следите за дверью. Сдается, мне сейчас из нее повалят эти гаврики». Нев послушно отошел к выходу из вертолета. Сам же Ваня присоединился к нему. Лиля тоже предпочла остановиться неподалеку. Долгов, правильно оценив обстановку, присел рядом с Сашей, которая продолжала копаться в разложных вокруг медикаментах. «Скажи, что ты хирург», – попросила она, даже не посмотрев на него, когда он опустился на пол рядом. «Я диагност», – разочаровал ее Долгов. «По крайней мере, я умру с правильным диагнозом», – хмыкнул Дементьев. Он дышал еще тяжелее, чем раньше, и выглядел совсем бледным, однако оставался в сознании». «Пошути мне тут», – проворчала Саша. Дементьев послушно замолчал, не мешая им заниматься раной, и лишь через минуту спросил. «Саш, что вы там с дворжиком говорили про вертолет? Ты проходила курсы?» Она коротко кивнула. «Тогда не трать время». Он стиснул зубы и замолчал на несколько секунд. «Лететь придется в Войтуху, я уже пас, но ты пока можешь проверить системы и подготовить машину к полету». «Этому же тебя учили?» Она снова кивнула, бросив быстрый взгляд на Долгова. Она все еще не доверяла ему ни как человеку, ни как врачу. Однако Дементьев был прав. Его раны есть кому заняться. Ей лучше подготовить вертолет, чтобы затем не тратить на это время. Без Войтаха они не улетят. Теперь уже точно. 21 апреля 2015 года. 21 час 15 минут. Из маленькой лаборатории Войтых выходил не просто последним, а выждав с полминуты после того, как из виду исчезли все его друзья. Он понимал, что ему не удастся воспользоваться их прикрытием, как он сказал Саша, Пусть даже часть охраны действительно увяжется за ними, в коридорах повсюду висели камеры. И кто-то наверняка наблюдал за тем, что они показывали. Его очень быстро заметят. И все же шанс добраться до главного офиса у него был, и он собирался им воспользоваться». Проверив пистолет и убедившись, что снял его с предохранителя, он поторопился к выходу. Коридор пока был пуст, а где-то в отдалении слышались выстрелы и короткие вскрики. их порадовался тому, что Нев обрел достаточную силу для того, чтобы вытащить их отсюда. Он плохо представлял себе, как найдет нужный кабинет. Здание лаборатории на первый взгляд казалось дурацким лабиринтом с кучей коридоров, которые порой преграждались дверями с магнитными замками. А все, что он знал о нужном месте, это то, что в кабинет вела черная дверь. Бойтех решил, что проблемы нужно решать по мере их поступления и выполнять задачу, разбив ее на несколько маленьких подзадач. Для начала ему требовалось попасть на второй этаж, поэтому первой подзадачей стало добраться до лестницы. Он ее выполнил достаточно быстро и легко, даже не встретив никого из охраны, но понимал, что он на втором этаже ему уже едва ли так повезет. Поэтому из-за двери, закрывавшей выход на лестницу, выглядывал с особой осторожностью. Однако коридор снова оказался пуст, причем он уходил в двух направлениях, и оба были одинаково открыты. Куда идти, войтых не представлял. «Сакра!» выдохнул он, прикрывая глаза. «Конечно, было бы здорово взять с собой Долгова, тот бы быстро показал ему нужную дорогу, Но Неву и остальным он тоже пригодится, а у Войтаха, по крайней мере, была его интуиция. От которой, правда, сейчас не было никакого толку, потому что, как он не прислушивался к своим ощущениям, они все вопили о том, что, каким бы коридором он ни пошел, его не ждет там ничего хорошего. Тогда он попытался сосредоточиться на мыслях о нужном офисе, о черной двери, но ничего не изменилось. От злости и бессилия он стукнул кулаком по стене. Оставаться на месте тоже казалось ему плохой идеей, потому что с каждой секундой шансы добраться до цели таяли. В конце концов, он плюнул на всё и пошёл наугад, решив, что проще будет в случае необходимости вернуться назад. Все двери в коридоре, как назло, оказались светлыми, а через пару десятков метров Войтах снова встал перед выбором – свернуть налево или продолжить идти прямо. «Чего ж я даже не спросил, как идти-то, а?» Пробормотал он себе под нос. «Экстрасенс, хренов». Повинуясь секундному импульсу, он все же провел ключом по магнитному замку и открыл дверь, которая вела в коридор, параллельный тому, по которому он не пошел несколькими минутами раньше. Однако не успел он даже шагнуть в него, как в конце появились двое охранников с автоматами в руках. Войтех мгновенно дернулся назад, торопливо закрывая за собой дверь. И только бронированное стекло в ней защитило его от двух коротких очередей, которые успели выпустить в него охранники. Войтах побежал прямо по коридору, надеясь быстро добраться до какой-нибудь другой двери, за которой снова можно будет укрыться от пуль. К счастью, еще через пару десятков метров показался очередной перпендикулярный коридор. На этот раз Войтах уже не раздумывая свернул в него, оставаться в главном было равносильно смерти – Это только в кино, стреляя из автомата очередями, плохие парни никак не могли попасть в хорошего. На самом деле, на открытом пространстве при определенном везении даже очень плохой стрелок может попасть и в движущуюся мишень. А в том, что эти ребята хорошие стрелки, он не сомневался. На этот раз Войтых никого не встретил и пробежал коридор до самого конца, где его снова перекрывала дверь. Выскочив через неё в ещё один широкий коридор, который, очевидно, шёл параллельно изначально выбранному им направлению, Войтех инстинктивно повернул направо, решив, что поворот налево рано или поздно вернёт его к исходной точке, но не пробежал и десяти метров, как в конце коридора появилась группа людей. Судя по дёрганным неестественным движениям, это были зомби, но среди них один человек, одетый в чёрные джинсы и чёрную кожаную куртку, шёл очень уверенно. Он был явно живым, но использовал мертвых как телохранителей. С такого расстояния Войтых не видел его лица, но почему-то не сомневался, что знает его. А кто еще мог так спокойно вышагивать в окружении зомби? «Даже не думай убегать, дворжик!» Внезапно окликнул его мужчина, после чего сомнений в его личности не осталось. «Мои ребята голодны». Конечно, Войтых его не послушал. Поскольку путь вперед оказался отрезан некромантом и его мертвыми слугами, а боковой коридор, из которого он только что выбежал, уже пересекали два живых охранника, теперь он мог двигаться только назад, проклиная про себя свою самонадеянность. С чего он вообще взял, что сможет найти нужный кабинет? Но когда он пробегал мимо еще одного бокового ответвления, вероятно, того самого, в которое пытался свернуть в первый раз и чему помешали автоматчики – Его взгляд зацепился за темную дверь. «Быть может, те охранники появились в коридоре не из-за поворота, а из нее?» Войтех молниеносно провел карточкой по замку, краем глаза заметив, что в коридоре за ним уже появились живые охранники. «Не выстрелили они, только потому, что отвлеклись на группу мертвых. Похоже, зомби пугали местных ничуть не меньше, чем его самого». Пользуясь этой заминкой, Войтех успел скользнуть в боковой коридор, и закрыть за собой дверь. В две секунды, оказавшись у чёрной двери, он провёл по магнитному замку ключом и дёрнул её на себя. Внутри находился всего один охранник, который моментально вскочил и потянулся к кобуре, но Войтых оказался быстрее. Пуля задела молодому парню плечо. Убивать Войтых по-прежнему не чувствовал в себе готовности. Главное, что плечо было правым, а парень явно правша. «Или ты сейчас выходишь, или следующее пуля будет в лоб». Хоть Войтех и не собирался его убивать, охранник сразу поверил его угрозу и метнулся к двери. войтых вытолкнул его в коридор, захлопнул дверь. Введя на цифровой панели код блокировки, как учил Долгов, он, наконец, смог перевести дыхание. Руки дрожали от выброса адреналина, кровь пульсировала в висках, голова наливалась горячей и колючей тяжестью мигрени. Но главное он сделал. Добрался до офиса. Он метнулся к пульту управления. На его счастье, вход в систему управления оказался выполнен. Ему оставалось только разобраться, как включается самоуничтожение. И придумать, как выбраться из-за поднебезнева. Или позвать сюда сначала Нева? Остальные уже наверняка успели добраться до вертолета, а Нев с Долговым – освободить других пленников. В этот момент за дверью раздался шум. Кто-то колотил в тяжелую металлическую поверхность – магнитный замок пеликал, реагируя на попытки открыть его ключом, но не открывался. Вероятно, до двери добежали живые охранники, но их уровня доступа не хватало, чтобы перекрыть код блокировки. Хватит ли его некроманту? Новый, особенно сильный удар заставил Войтеха дернуться, и он задел рукой что-то, лежавшее на столе. Повернувшись, он почувствовал, как его обдало могильным холодом. Наверное, они падали считанные секунды, но Войтых словно снова провалился в свое видение, в котором эти странные монеты, похожие на пиратское золото, падали очень медленно. Они падали, отскакивали от пола и падали вновь, сковывая его страхом и чувством безысходности. Звуки пропали, цвета померкли, мир как будто отгородился от него полупрозрачным тюлем. В этот момент Войтых отчетливо понял, что он не покинет эту комнату. Все закончится здесь. И именно поэтому это видение явилось к нему первым в тот момент, когда он считал свою жизнь законченной. Оно показало его настоящий последний момент. И в глубине души он всегда это знал, а потому так его боялся. И все же эти годы он уверенно шел к этим монетам из своего видения. Мог ли он свернуть где-то? поступить иначе, выбрать другой путь. Или вся его жизнь была записана где-то еще в момент рождения или задолго до него. Новый шум за дверью вернул его к реальности и напомнил о том, ради чего он здесь. Тело не хотело слушаться, но Войтах все же сумел заставить себя вернуться к системе управления. Какое-то время он бестолково перебирал варианты, все еще не осознавая, что делает, а потом все-таки нашел. И даже почти активировал, но в последний момент остановил себя. Откашлившись, чтобы голос не хрипел, он нажал кнопку на передатчике. «До вертолета все добрались?» «Да», — ответил ему голос Долгова. «У нас один раненый, и у него все не очень хорошо, так что поторопись. Ты нашел офис?» «Да», — глухо ответил Войтых, даже не спрашивая, кто именно ранен, и против воли вспоминая свое видение с вертолетом. Ещё когда Дементьев сказал ему, что он тоже пилот, стало понятно, кто из них будет рядом с Сашей в нужный момент. Раненый, но пока живой. И раз на месте основного пилота сидела Саша, значит, он не добрался до вертолёта. «Ты идёшь?» – напряжённо уточнил Долгов. «Нет, я заблокирован в этом офисе. Там охранники, зомби, некромант. Мне не выйти. Улетайте без меня». 21 апреля 2015 года. 21 час 42 минуты. Слова Войтаха услышали только Долгов, Дементьев и Ваня, у которых были передатчики, но по выражению их лиц остальные догадались, что что-то пошло не так. «В чем дело?» настороженно спросила Саша, обернувшись назад и глядя то на Долгова, то на Дементьева. Ваня продолжал стоять у двери, и его лица она не видела. «Дворжик. Не выйдет». Преувеличенно спокойно сказал Долгов. «Нам нужно улетать без него». Что-то внутри нее оборвалось и с глухим стуком упала вниз, разбивая последние надежды. Она ведь знала. «Ты с ума сошел?» Все же спросила она, посмотрев на него, как на умалишенного. «Я не брошу его здесь». Он заблокирован в главном офисе, ему не выйти. Саша шумно выдохнула и протянула к нему руку. «Дай мне передатчик». «Нам нужно улетать». «Дай мне передатчик». Она рявкнула так, что Долгов не посмел больше спорить. Молча снял наушник и протянул ей. Саша даже не стала надевать его, просто приложила к уху. «Войта, в чем дело? Я не улечу без тебя». «Тебе придется, Саша». Прозвучал в ответ ровный, уверенный голос. «Я активирую систему самоуничтожения, после чего у вас будет всего 10 минут». Саша снова обернулась к Долгову. «Что произойдет после активации этой системы?» «Здесь все взлетит на воздух». Таким же ровным тоном, как и Войтых, ответил Долгов. «Войта». Она снова нажала на кнопку передатчика. «Подожди немного. Сейчас Долгов и Нев за тобой вернутся. Нев вытащит тебя оттуда, слышишь?» «Саша, нет времени. За дверью охрана, некромант и зомби. Они могут вскрыть дверь быстрее, чем кто-либо сюда доберется. Я не хочу больше никем рисковать». Вся эта ситуация моя ответственность. Пожалуйста, поднимай вертолет. Саша понимала, что он прав. Нужно было срочно улетать, как минимум, из-за Дементьева. Он выглядел совсем плохо. И если он потеряет сознание, а Войт их так и не выберется, у нее не хватит знаний и опыта нормально взлететь в таких условиях. Деревья здесь были слишком высокими, а места для маневра слишком мало. И все же она предприняла последнюю отчаянную попытку. Как ты однажды сказал мне? Какой... Голос сорвался, ей пришлось откашляться, чтобы продолжить. «Какой смысл мне уходить, если я не могу тебя спасти?» Эти слова он говорил ей, когда она была прикована наручниками к трубе, а к ним приближались мертвые двойники, любой контакт с которыми мог стать смертельным. Он мог уйти один и спастись, но не сделал этого. Наверное, именно в тот момент Саша окончательно убедилась в том, что он ее любит. Она услышала в наушнике, как он хмыкнул, узнав эти слова. «У тебя на борту десять человек. Смысл в них?» Раздалось тихое клацанье, и через наушник стало слышно, как внутри здания взвыла сирена, и механический голос объявил эвакуацию и десять минут до уничтожения. «Спасибо тебе за все, Саша. Прости меня, если сможешь». Саша отчаянно замотала головой, не желая верить в происходящее. «Тише, я...» Громкий резкий звук в наушнике, который мозг мгновенно распознал, как выстрел, оборвал ее слова. Она вздрогнула так сильно, что пришлось ухватиться свободной рукой за кресло, чтобы устоять на ногах. «Простила тебя!» Машинально закончила она секунду спустя, с ужасом глядя прямо перед собой. В тот же момент захлопнулась дверь салона, а потом рукава не легла ей на плечо. «Там все кончено, Саш, взлетай!» «Там все кончено!» У него был пистолет, и он все закончил так, как хотел. Активировал систему самоуничтожения и закончил. Саша всегда знала, что он сможет это сделать. Все внутри словно умерло. Не было больше ни паники, ни отчаянного, безрассудного желания сделать хоть что-нибудь, хоть как-то изменить ход событий. Теперь все было предопределено. Ей нужно срочно запускать двигатели и взлетать. Времени слишком мало. «Все по местам!» – коротко скомандовала она, возвращаясь в кресло и надевая наушники. Краем глаза она видела, как Долгов помог подняться Дементьеву и усадил его в кресло второго пилота. «Начинай с левого!» – раздался в наушниках голос Дементьева. Саша кивнула. Она и сама знала, что первым нужно запустить левый двигатель. Направление ветра машинально определила еще в тот момент, когда они только бежали к вертолету. «Знала, что взлетать придется ей?» Конечно, знала. Она поняла это еще в тот момент, когда только увидела вертолет на площадке из окна своей комнаты. И даже когда встретила Войтаха, когда узнала, что Дементьев тоже пилот, все равно в глубине души понимала, что взлетать придется ей. Установить переключатель в нужное положение, нажать и подержать три секунды кнопку «Запуск», следить за системами – все, как учили на курсах. Саша до ужаса боялась, что что-то пойдет не так, и ей придется останавливать двигатель и начинать все заново. По выражению лица Дементьева, она видела, что он тоже этого боится. У них не было на это времени. Все должно пройти гладко с первого раза. «Теперь второй», – сказал Дементьев. «Правый двигатель запустился так же хорошо, как и левый». «Взлетаем», – объявила Саша и затем бросила быстрый взгляд на Дементьева. «По-настоящему я делала это только один раз на аэродроме». «И с подсказками, войта тебе придется мне помочь. У тебя все получится». «У тебя все получится, Саша. Давай. Что же ты?» Войте смотрел на нее широкой улыбкой, а она на него с ужасом в глазах. «Ты что? Я не смогу!» «Я помогу тебе. Неужели ты не хочешь?» Конечно же она хотела. Она приехала к нему в Москву специально для того, чтобы он прокатил ее на вертолете. Он ее уже прокатил и теперь хотел, чтобы это сделала она». «Давай, вот так, плавнее, плавнее. Ты молодец. Видишь, все получается». Огромная неповоротливая машина медленно поднималась вверх. И это делала с ней она, Саша. И сейчас она тоже медленно поднималась вверх, а Дементьев рядом говорил то ли ей, то ли уже себе. «Плавнее. Вот так, не дергайся, молодец, все правильно». Вертолет медленно набирал высоту, лишь иногда качаясь в стороны, вызывая у Дементьева очередное «плавнее». «Сейчас держи крепче, ветер усилится». Саша не знала, кто это сказал, он или Войтах, но она была готова. Вертолет качнуло в сторону сильнее, когда он поднялся выше деревьев, однако она удержала его. «А теперь, что есть смелости, быстрее отсюда, Саша!» Это уже определенно сказал Дементьев. Она снова кивнула и полетела прочь, стараясь не думать о том, что оставляет позади. Лишь отлетев на безопасное расстояние, все же остановилась, чуть-чуть повернув вертолет и не рискуя разворачивать его полностью. Она не могла улететь, не убедившись, что все на самом деле кончено. Громкий взрыв, слышимый даже сквозь шум работающего вертолета и всполухи пламени, озарившее ночное небо, дали понять, что теперь действительно все. Саша смотрела на огромное зарево и не чувствовала ничего. Ведь для него... А значит, и для нее все закончилось еще 10 минут назад. Даже не глядя назад, она знала, что Карина плачет. Их видения всегда сбывались. Она повернула вертолет обратно и только тогда посмотрела на Дементьева. Он выглядел совсем плохо. Повязка давно промокла, и руки, которые он прижимал к животу, снова окрасились в алый цвет. Испарина на лбу превратилась в капельки пота, скатывающиеся по щекам и шее. Похоже, удерживать себя в сознании ему становилось все труднее. «Володя, ты не можешь отключиться», – предупредил его Саша. «Я не сяду сама». «Ты прекрасно взлетела», – усмехнулся он. «Сесть тоже сможешь». «Долгов, нам нужно в больницу. Ты знаешь, где здесь ближайшая?» Тот подался чуть вперед, словно мог увидеть через стекло больницу среди этого бескрайнего леса. «Там есть координаты», – сообщил он. Она недалеко, а рядом с ней есть площадка, где можно посадить вертолет. Саша с подозрением покосилась на него. Что это за больница? Просто местная больница, но мы... Зао иногда сотрудничает с ней. О, прекрасно! Раздался возмущенный голос Вани. Только мы от них вырвались. Давайте снова попадемся им в лапы. Это не больница, Зао. Повторил Долгов. Им просто иногда отвозили тех кого нужно было вернуть домой. И потом, даже если руководству ЗАО уже доложили о ЧП в центральной лаборатории, я сильно сомневаюсь, что они первым делом принялись обзванивать тех, с кем так или иначе сотрудничали. «Риск есть», — согласилась Ваня и Саша, — «но выбора нет. У нас не так много топлива, а у Дементьева не так много времени». Она снова покосилась на следователя. Тот теперь сидел с закрытыми глазами, никак не выказывая того, что слышал их разговор. Сердце Саши пропустило удар, а ладони вмиг похолодели. Долгов снова тоже почувствовал что-то, протянул руку к его шее, а затем нагнулся над ним, загораживая Саше обзор. «Как он?» – потерял сознание. «Пульс слабый, но пока есть. У него сильное кровотечение, можем не довести». «Так свяжись, черт побери, с этой больницей, пусть все приготовят. Мы будем там меньше, чем через десять минут». Долгов ничего не ответил. Саша не знала, есть ли у него возможность связаться с больницей и воспользуется ли он ею. Сейчас главной ее задачей было не это. Предстояло еще самостоятельно посадить эту огромную машину с десятью пассажирами на борту и никого не угробить при этом. Населенный пункт появился на горизонте внезапно. Только что вокруг был бескрайний лес, укутанный ночной темнотой, и вот уже впереди показались огни большого поселка. Больница находилась чуть с краю. И позади нее действительно расположилась площадка, на которой можно было сесть. Их уже ждали. Саше вдруг показалось, что все неприятности остались там, в лаборатории, вместе с Войтахом. И теперь у них все получится. Она медленно посадила вертолет. Так аккуратно, словно имела много сотен часов полета за плечами. Долгов тут же выскочил наружу, пригибаясь под ветром лопастей, и побежал к врачам. Помог им с каталкой вернулся обратно, чтобы вытащить Дементьева. Тот тут же повалился на бок, словно только и ждал этого момента. Его вытащили из вертолёта, погрузили на каталку и бегом повезли в сторону больницы. Долгов остановился на полпути и обернулся, словно раздумывая, что делать ему. Саша не видела, чем занимались остальные. Медленно остановила двигатели, стащила наушники с головы. Вот и всё. Она смогла. Сделала всё, что от неё требовалось». Кто-то сзади что-то сказал и тронул ее за плечо, но она даже не видела, кто это был. Она вышла на улицу и торопливо направилась к небольшому одноэтажному зданию. Кто-то сзади окликнул ее, но она не обернулась. Огромный ком в груди разрастался так стремительно, что грозил вот-вот разорвать ее изнутри. Она не могла вдохнуть, а сердце внутри билось так сильно, словно только сейчас осознала все произошедшее. Саша перешла на бег... Завернула за угол и только тогда остановилась. Вдох. Судорожный, глубокий. Выдохнуть не получалось. Она прислонилась лбом к холодной шершавой стене и сжала кулаки, пытаясь контролировать дыхание, но ничего не выходило. Воздух врывался в легкие бессистемно, причинял боль и выходил обратно лишь тогда, когда в груди начинал полыхать огонь. Она услышала шаги сзади, но не обернулась. «Оставьте меня в покое!» Мысленно закричала она, но наружу не вырвалось ни звука. «Что вам еще всем от меня надо? Я вытащила вас оттуда, теперь оставьте меня одну!» «Тебе дать успокоительного?» Донесся до нее ровный голос Долгова. «Пошел вон!» Сквозь зубы процедила она. «Ты же врач, ты знаешь, что организму нужно помочь справиться со стрессом!» «Пошел вон, я сказала!» Повторила она. «Ненавижу тебя! Тебя и твоя грёбаное ЗАО! Ненавижу от всех!» «Это вы во всем виноваты!» «Ты же понимаешь, что это не так!» Спокойно продолжил Долгов. Саша до боли стиснула челюсти, но так и не повернулась к нему. «Работать на ЗАО?» Дворжик согласился самостоятельно. Его никто не принуждал. Это был его выбор. И остаться в лаборатории и пустить себе пулю в лоб, его тоже никто не принуждал. Это... Саша развернулась И изо всех сил ударила по противному до зубного скрежета лицу, говорившему гадости. Не ладонью, кулаком. Бить она не умела, поэтому острая боль, родившаяся в костяшках пальцев, как стрелой прошила руку до самого локтя. Зато неожиданно получилось нормально выдохнуть. Она замахнулась еще раз, но Долгов проворно ухватил ее за запястье и не дал повторить. И вдруг все внутри нее словно взорвалось болью. Огромный ком, который не давал ей дышать, Вырвался наружу громким всхлипом и, наконец-то, потоком слез. Долгов, словно опасаясь нового удара, так и не отпустил ее запястья, но обнял второй рукой, то ли чтобы поддержать, то ли чтобы просто не дать упасть. «Вот так. Молодец!» – услышала она все тот же спокойный голос. «Поплачь. Станет легче».